Не теряя времени на то, чтобы забрать воздушные баллоны, оставленные входу в, в туннель, Грей сильно махнул ластами и жестами лила остальным подниматься следом за ним на поверхность. Оттолкнувшись от скалы, они стали всплывать, ориентируясь на килькатер. Кэт заметил, что якорный цепь пошла вверх. Мон готовился к экстренному отходу. Наполнив компенсатором воздух, она также заработала ластами, преодолевая вес баллонов и пояса с грузом, тянувшую ко дну. Остальные уже вынырнули рядом с катером. До слуха Кэт донесся новый монотонный звук, и радиопомехи тут были явно ни при чем. Оглядевшись по сторонам, она поискала глазами источник звука, но тщетно. Видимость в грязной воде бухты была отвратительной кто то приближалось, причем приближалось очень быстро. За время службы в качестве офицера разведки военно-морских сил Кэт провела достаточно много времени на борту самых разных судов, включая подводные лодки, и сейчас она безошибочно идентифицировала ровный жужжащий звук торпеда, направленный прямо на их катер. Кэт рванулась к поверхности, работая ластами за всех сил, но она уже знала, что ей не успеет, не успеть. Тринадцать часов сорок шесть минут. Монг включил двигатель, продолжая при этом наблюдать в бинокль за судном на подводных крыльях. Оно только что исчезло за конечностью дамбы, но за несколько секунд до этого, находясь примерно в двухстах метрах от их катера, почему-то сбавила скорость. На корме судна никакой подозрительной активности не наблюдалось, но в кильваторе его Монг заметил пульсирующий пузырище со след а затем на радиолинии послышались завывания. Через несколько секунд после этого появилась Кэт. Нужно было сматываться отсюда. Монк чувствовал это каждой клеточкой своего тела. «Эй, монк! окликнул его знакомый голос. На поверхности воды у левого борта вынырнула голова Грея. «Наконец-то!» Монг уж хотел отложить бинокль в сторону. Но в этот момент заметил продолговатый объект, несущийся под самой поверхности воды и рассекающий волны стальными плавниками. Твою мать! Отшвырнув бинокль, Монг до отказа поднял рукоятку у дроссельной заслонки, двигатель взвыл, и катер рванулся вперед. Монг положил руль вправо, уводя лодку подальше от Грея. Всем под воду! — завопил он и натянул маску на лицо. Застегивать гидрокостюмы уже поздно. Катер под ним наклонился, Монг бросился с направлению к корме и, оттолкнувшись ногами от заднего сиденья, бросился в воду. Торпеда за его спиной поразила катер. Грохнул оглушительный взрыв, что-то ударило Монга в бедро, да так что у него лязгнули зубы. Ударная волна швырнула его вперед, и перекувырнувшись через голову, он шмякнулся в воду, как куль с картошкой. Языки пламени метнулись к нему хищными змеями, но поймать не сумели. Он уже оказался в холодных объятиях моря. Рэйчел вынырнула как раз в тот момент, когда монк выкрикнул свое предупреждение и метнулся к корме. Еще не успев понять причину, охватившей его паники, она все же успела среагировать, нырнула и стала грести вниз. И тут раздался взрыв. От подводного толчка у нее заложило уши, хотя голову ее защищал плотный неопряновый шлем. Из легких выбило воздух, маски лопнуло, и внутрь вырвалась морская вода. Оглушенная, задыхающаяся Рэйчел стала грести к поверхности. Вынырнув, кашляя и давя с водой, она сняла маску и вылила из нее воду. Сверху все еще сыпались горящие обломки. Падая в бухту, они спускались в зловонные струи дыма и начинали плясать на воде. По волнам текли ручьи пылающего бензина. Рэйчел огляделась по сторонам. Никого. Затем слева от нее, молотя руками по воде, вынырнула чья фигура. Монк. Он задыхался и, казалось, не видел ничего вокруг себя. Рэйчел подплыла к нему, подхватила под руку и поддерживала, пока он не откашлялся. Маска Монга съехала на бок. Явольщина, прохрипел он, поправляя маску. Над водой разнесся какой-то новый звук. Рэйчел и Монг обернулись. Большой катер на подводных крыльях обогнул крепость и, заметно увеличив скорость, направлялся в их сторону. «Вниз!» — просипел Монг. Они одновременно нырнули. Недавний взрыв взбаломотил песок, подняв его со дна. И теперь видеть под водой можно было не дальше, чем на 2-3 метра.